Глава 1. Дальние земли Ранней весной 1804 года, в самую оттепель, когда от грязи развезло все дороги и тропинки деревни и сигами, в храм Ринцинзи начали доставлять дары по случаю рождения ребенка. Подношения оказались не слишком обильными, поскольку их приносили второму ребенку в семье. К тому же то была девочка. Первым у служителя и его жены родился сын. Тогда, четыре года назад, несмотря на то, что Гию появился на свет в самый разгар зимы, храм буквально завалили подарками. Коробками с сардинами, сосудами с саке, отрезами ткани, съедобными водорослями, вяленой хурмой и, как того требовал случай, складными бумажными веерами. А пришедшая в этот мир 12 числа 3 месяца новорожденная получила всего лишь самые простые подарки. Рисовые пироги, саке, детскую одежду, сушеные рыбные хлопья. И в основном все было домашнего изготовления. Первую неделю девочка жила без имени. Многие дети, едва успев родиться, умирали поэтому имя следовало давать не сразу, иначе можно было навлечь беду. Словно семья присваивает себе то, что до конца ей еще не принадлежит. Через семь дней, если ребенок выживал, наступала пора приветствовать нового члена общины, то есть выбирать ему имя и праздновать его рождение. Прошла неделя тревожного ожидания, и Эмон с женой, позвали к себе в дом соседей. Об этом событии не сохранилось никакой записи, но праздничные встречи по такому поводу считались делом обычным, а в семье храмового служителя, конечно, почитали традиции и законы гостеприимства. Очевидно, были приглашены жительницы и сегами, и окрестных деревень, замужние женщины и матери из крепких крестьянских семей, помогавшие при родах повитухи, пришли, надо полагать, и дамы поблагороднее, жены буддийских священников и деревенских старост. В силу возраста новорожденная еще не могла знать никого из присутствующих, всех тех, кто с годами станет неотъемлемой частью ее жизни. Скорее всего, торжество в свою честь малышка проспала. Впрочем, зная нрав, который проявится у нее позднее. Вполне вероятно, что она открыла глаза, оглядела окружавших ее женщин и разразилась громким протестующим криком. Родители выбрали девочке довольно редкое и несколько замысловатое имя — Цунино. Вместо привычных двух слогов в нем было три, и для его написания требовалось два иероглифа. Она будет единственной Цунино не только в своей семье и своей деревне, но, возможно, и во всех окрестных селениях. Если в будущем она останется верна этому имени, то вряд ли удастся ее с кем-либо перепутать. У маленькой Цунино с первых месяцев жизни имелось все необходимое. В семье нашлись разные лоскуты и старая одежда, из которых нашили много пеленок, чтобы сразу менять мокрые на сухие. Спала она не на грязном полу, а на циновке. Ее семье явно хватало запасов дров и угля, чтобы обогревать помещение в долгие зимы. У девочки был свой гардероб Свободные хлопчатобумажные крошечные халатики, шитые как специально на младенца, так и на возраст постарше. По ночам в темных комнатах храма горели лампы и свечи, а в снежные дни уже чуть подросшая цунина могла укрываться толстым лоскутным одеялом. Летом над ее футоном вешали сетку для защиты от комаров. Ее мать отнюдь не голодала, поэтому молока для Цунино хватало, ведь грудное вскармливание обычно продолжалось до трех лет. Однако, если Харума не смогла бы или не захотела кормить сама ребенка грудью, ее семье было бы по силам нанять кормилицу. Кроме того, родители могли бы спокойно платить какой-нибудь сельской девочке, чтобы та нянчилась Цунино, то есть носила бы ее на спине, и напевала бы ей заунывные народные песни, а малышка обозревала бы мир поверх ее плеча. Ребенку так много предстоит познать. Лицо матери и голос отца — то, с чем дети знакомятся в первую очередь. А для Цунино это еще имя старшего брата Гию. Потом пойдут первые слова и первые правила поведения, необходимые для малышей, уже умеющих ползать и начинающих ходить. Раздвижные двери, требующие аккуратного обращения с собой, вечно погромыхивающие, так как сделаны из деревянной рамы и прикрепленной к ней бумаги. Они называются сёдзи, и бумагу нельзя протыкать пальцем. Плотные маты, которыми выстилают пол, — это татами. Босой ногой можно ощутить рельефность их плетения. Правда, все время приходится помнить, что из них нельзя выдергивать сладкие и клейкие соломки. Комод. Для него есть слово «танцу», но полагается знать, как опасно залезать на него. Медная угольная жаровня. Ее называют хибати. Она очень горячая, и ее лучше не трогать. Палочки для еды имеют название Охаси. У чаш для еды есть два имени. Словом Ован называют темные лаковые блестящие пиалы. Они чудо какие легкие. Словом Осара называют пиалы гладкие и фарфоровые. Их легко разбить, поэтому обращаться с ними нужно очень осторожно. Кроме того, Цунино познавала житейские правила, явно выходящие за рамки простого усвоения лексики. Но благодаря им она понемногу начинала разбираться в таких сложных вещах, как, например, положение своей семьи. По почтительным поклонам соседей и быстрым завистливым взглядам других детей, Цунину уже догадывалось, что в их маленькой деревне родители ее считались людьми важными. Взрослые, конечно, знали больше, и те, кому хватало времени и желания поразмыслить, могли понять, что за всем этим почтением прочитывается долгая история не только отдельно взятой семьи. Полтора столетия назад предки отца Цунино были старостами деревни и Исигами. И в те годы основное различие между бедными и богатыми заключалось лишь в том, что кто-то владел землей, а кто-то ее арендовал. Но и те, и другие имели примерно одинаковый уклад жизни и занимались одним и тем же делом — сельским хозяйством. Однако к тому времени, когда родился дед Цунино, многое изменилось. Зажиточные семьи провинции Этиго начали вкладывать свой капитал в разные начинания и находили новые способы приумножить богатство, нередко за счет соседей. Одни открывали мастерские, где изготавливали из конопляного волокна тонкую ткань тидзими и выбеливали ее, растилая холсты на снегу. Другие становились торговцами, то есть посредниками между производителями ткани и купцами из городских лавок. Некоторые скупали местный рис или яйца. Первые варили саке, а вторые продавали яйца горожанам. Были такие, кто, подобно родичам Цунино, вкладывал деньги в духовное образование, открывал храмы, проводил погребальные службы и собирал пожертвования. Накопив денег, предприимчивые люди открывали ломбарды, Сужали деньги соседям под залог или проценты, и, самое главное, скупали земли. Уже при прадеде Цунино добрая половина земли в деревне Сигами принадлежала неместным. К тому времени, когда родилась Цунино, семейство по фамилии Ямада из селения Хеку-Кэн-Мати, расположенного чуть ниже по реке владела земельными участками чуть ли не в 30 деревнях. Дедушки и бабушки Цунино, ее отец и мать, все они тщательно продумывали свои вложения и траты. Иначе было нельзя, ведь даже значительные состояния быстро сгорали из-за плохих урожаев и опрометчивых решений. И тем не менее, на всякие повседневные мелочи в их семье, как, собственно, и в других семьях с таким же уровнем достатка, деньги тратились свободно. Они покупали пиалы и блюда, причем каждый такой набор посуды стоил не менее нескольких сотен медиков. Не жалели денег ни на низкие столики для письма, ни на книги, которые сначала прочитывали сами, а потом давали читать соседям. Увесистые золотые монеты шли на матрасы-футоны, теплые одеяла и тонкие сетки от насекомых. Для особых случаев приобретали шелковые кимоно и пояса-оби, а на зиму покупали тяжелые одежды. Оставшуюся мелочь тратили на плетеные снегоступы и детские сандалии на деревянной подошве. Когда выпивали весь чай, мгновенно покупали свежий. Когда билась посуда, изнашивалась одежда, рвались защитные сетки, сразу покупалось все новое. И это оборачивалось бесконечным процессом потребления. Дома наполнялись вновь и вновь приобретенными вещами, а маленькие дети учились называть их и считать. В доме Цунино, пристроенном к храму, многие предметы покупались на пожертвование верующих приносивших деньги, рис и овощи в благодарность Будде за его милости. Люди снежной страны славились своим благочестием, и не только потому, что жизнь их была трудна. В этих местах в начале 13 века жил Синран, безмерно почитаемый основатель истинной школы чистой земли. Его выслали из столицы за еретическое учение о спасении которая зависит от одной лишь веры. Любой, кто взывает к Будде Амиде, может переродиться в чистой земле. И что еще хуже, по крайней мере в глазах блюстителей религиозных традиций, Синрен отказался дать обед целомудрия как подобало священнику. Он женился на Эссине, уроженке провинции Этиго. Именно Эссинне – утвердила важность роли жены священника. Следуя ее примеру, многие жены храмовых служителей становились духовными наставницами своих земляков. Последователи прочих школ буддизма, таких как дзен, Нитирен, сингон, до сих пор смотрят свысока на верующих в истинную чистую землю. Придерживающиеся строгих традиций, согласно которым монах не должен есть мясо и не может познать женщину, они в основном считали, что служители, вроде отца Цуннино, чересчур дорожат земными благами, слишком ценят достаток и усердно предаются суетным удовольствиям. Священники истинной чистой земли имели жен и детей. Образ жизни они вели такой же, как их преуспевающие прихожане – Причем хороший материальный уровень обеспечивал им собственное паство. Один из обличителей школы истинной чистой земли писал, «Это воистину секта, и она видит в людях лишь источник наживы». Но даже те, кто недолюбливал последователей Синрона, обычно признавали силу их убеждений. Верующие в истинную чистую землю — как правило, растили многочисленное потомство, считая детоубийство – явление довольно распространенное среди сельских жителей – абсолютным грехом. В некоторых кругах такая позиция расценивалась как достойное восхищение-принципиальность. Среди других людей это считалось признаком чрезмерного религиозного фанатизма, если даже не варварством. Зачем нужны большие выводки детей? «Разве они собаки или кошки?» В семье Цунино не все рожденные дети пережили период младенчества. В итоге у ее родителей их осталось восемь. Для их матери рождение детей стало, наравне с пением гимнов и вознесением молитв, частью ее духовного предназначения. Согласно учению их школы, вырастить сына, который станет священнослужителем, или дочь, которая станет женой священника, это такой великий дар Будде, предкоем меркнут сокровища трех тысяч миров. Харума окружала заботой и младенцев, и подрастающих детей, не забывая выполнять свои прямые обязанности жены сельского священника. Каждый день она оставляла подношения с едой и цветами на алтаре перед изображением Будды Амиды вела дом, приглашала прихожан на чай, помогала деревенским женщинам. Как хранительница храма, Харума наставляла сыновей и дочерей, объясняя им, что любовь к Богу воплощается в делах, что неукоснительное послушание есть высшее доказательство веры. Как все крестьянские дети со временем знакомились с молотилками и рыбачьими сетями, Точно так же дети Харумы погружались в мир церковной утвари. Их дни были пропитаны запахом благовоний, курящихся на алтаре, и размечены низкими гулкими ударами колокола, созывающего деревенских жителей в главную комнату храма на молитву. Сунино во время службы научилась перекатывать в ладонях прохладные бусины четок запомнила первую и самую главную молитву «Слава Будди Амиде» «Наму Амида Буцу» — такое мог выговорить даже малыш. За порогом храма девочка познавала тот мир, в котором дети провинции Этиго знали и умели все. Сунино росла, разговаривая, как и все вокруг нее, на местном диалекте. Зимой, прикрепив снегоступы к соломенным сапогам, она училась шлепать по рыхлому снегу, прокладывая себе дорогу его утаптыванием, а не расчисткой. Весной, когда снег покрывался твердой оледенелой коркой, она могла ходить, не поскальзываясь, и подсмеивалась над падающими младшими братьями и сестрами. Скорее всего, она лихо играла в снежки, ловко строила снежные замки, умело разводила зимний костер в ямке в снегу, используя в качестве растопки рисовые отруби. Если не она сама, то, по крайней мере, ее братья точно овладели всей этой премудростью. Одного из старших братьев Цунино, Катоку, усыновила семья лекаря, жившая в соседнем городе Такаде, где стоял замок местного господина. Большинство из 20 тысяч жителей Токады ютились в темных узких городских домах, спрятанных под сплошной линией карнизов. Зимой люди залезали на крыши, чтобы очистить их от снега, который затем сгребали на дорогу. К середине зимы эти снежные сугробы становились столь высокими, что с них можно было спокойно обозревать крыши домов и смотреть на горы. Наверное, Катоку учил Цунино залезать на самый верх таких сугробов. В Такаде перед замком стоял мерный трехметровый столб. В самые суровые зимы снег покрывал его полностью. Дети провинции Этиго привыкли говорить о буранах и замерзших насмерть лошадях как о чем-то вполне заурядном. Даже гигантские сосульки, растущие внутри их домов и свисающие с потолочных балок до самого пола, не производили на них никакого впечатления. Они научились проводить целые дни в темноте, поскольку окна и двери заносилось снегом так основательно, что разгрести эти завалы не мог никто. Чтобы скоротать время, девочки пели, хлопая в такт в ладоши. Или рассказывали истории, начинавшиеся с однажды и давным-давно. Однажды рыбак по имени Урасима Таро спас морскую черепаху. Давным-давно дровосек и его жена нашли в полом стебле бамбука крошечного ребенка. Однажды молодая ткачиха влюбилась в пустуха. Сторонний наблюдатель, возможно, заметил бы, что подобное времяпрепровождение в зимние дни не лишено своеобразного уюта и очарования, и, пожалуй, дети согласились бы с ним. Но для их родителей в подобных зимах не было ничего возвышенного и даже милого. Для любого взрослого зимняя пора становилась проверкой на прочность писатель Судзуки Бакуси, наиболее известный из всех литераторов, родившихся в том снежном краю, сетовал. «Какая нам радость от снега в Этигу, если каждый год его выпадает немерено! Мы истощаем свои силы и средства, мы испытываем массу мучений и неудобств, и все из-за этого снега!» Утешало одно — все знали, чего ожидать. Как говорили старики, морозом быть от осеннего равноденствия до весеннего. Крестьянам приходилось с лопатами расчищать поля от снега, чтобы засеять их рисом. Но в конце концов начинался ледоход. Долины освобождались от снега, а на четвертый или пятый месяц разом распускались все цветы. В короткие летние месяцы, когда снег полностью исчезал, Сунино исследовала окрестности родной деревни. Дома в Иссигаме доходили до большого и малого прудов, водохранилищ, из которых весной спускали воду на рисовые поля. Подобно всем детям, она измеряла протяженность пути затраченным временем и количеством шагов. К примеру, чтобы обойти вокруг большого пруда, ей требовалось целое утро, тогда как взрослый представляли то же самое расстояние в цифрах и заносили их в свои бумаги. Большой пруд для Цунино был просто огромным сверкающим озером, а взрослых, скажем, и ее отца, прежде всего интересовали детали. Высота насыпи, площадь поверхности воды, количество осадков и отмеченный в календаре день, когда шлюзы откроются – и вода начнет заполнять голые черные поля. Не только жители деревни и Исигами замеряли расстояние и рисовали цветные яркие карты местных рисовых полей, расчерченных дорогами. В то время шло изучение и измерение всей территории японских островов. Незадолго до рождения Цунино картограф Ино Тадатака вооружившись компасом, секстантом и своими знаниями о звездах, исследовал провинцию Этигу. Он прошел вдоль побережья Японского моря от северной оконечности Хонсю, крупнейшего острова-архипелага, до порта Науэцу и повернул вглубь острова, к городу Такаде. Оттуда он отправился в горы, записывая название деревень, через который проходил, и отмечая количество домов, в каждой из них. В дальнейшем, на основе своего дневника «Землемера» он составил карту южной части провинции Этигу, которую преподнес Сюгуно. На карту были нанесены изгибы и выступы береговой линии, город Такада, небольшие деревни вдоль северной дороги и знакомая всем местным жителям гора Мёко. Вик, который неизменно появлялся на горизонте, когда рассеивались облака. Деревни и сигами, находившиеся в стороне от больших путей, в те времена была еще слишком мала, чтобы попасть на карту. Даже на месте большого и малого прудов осталось лишь белое пятно. Чтобы появиться на подобной карте провинции Этиго, обоим прудам придется подождать несколько десятилетий. Правда, к тому времени провинцию переименуют, и она получит название «Префектура Нигата. Между тем Цунино могла бы составить собственную карту лесов и полей, раскинувшихся вокруг большого пруда. Она отметила бы на ней поющих в траве цикад и потрескивающих крылышками черных стрекоз, кругами носящихся над водой. Вдоль берега у нее на карте Выстроились бы кедры, а на поверхности пруда покачивались бы водяные орехи и лотосы. В мире растущей девочки водились самые разные загадочные создания, которые таились в темной чаще и прятались в глубине прудов. Сунино не могла их ни увидеть, ни потрогать, но что они там есть, знала точно. Собственно, как знали и остальные дети, ведь эти существа были известны всем. В большом пруду резвились водяные духи, а между деревьями основали лесные духи с длинными красными носами. Даже у обычных животных имелась тайная жизнь. Барсук оказывался плутом. Лисица могла оборачиваться в прекрасную женщину, Кролик каждое полнолуние усердно вымешивал клейки и рисовые лепешки. В книгах лесная жизнь уже утратила свою колдовскую таинственность. В толстых тяжелых томах, которые обычно приобретались у странствующих книготорговцев, были точные и подробные изображения любых растений и животных. Подобно картографам, Японские натуралисты взялись за подробное описание того мира, который окружал Цунино в детстве. Каждую его мелочь, каждое явление они всесторонне изучали и тщательно измеряли. Все, что было найдено ими, упорядочивалось по категориям, прописанным в китайских трактатах по естествознанию. Целебные травы, съедобные плоды, природные объекты. Но вскоре такой подход изменится. Где-то далеко, в провинции Бидзен, жил мальчик, изучавший западную науку. Был он чуть старше Цунино, но уже ломал голову над звучанием иностранной речи и понемногу разбирался в непривычных буквах голландских книг. Через некоторое время, когда мальчик подрастет, он напишет труд под названием «Сутра о ботанике», Призывающие японцев следовать системе классификации природного мира, предложенной шведским ботаником Карлом Линеем. Впервые за всю историю японской научной мысли и растущие в лесу кедры и плавающие на поверхности малого пруда лотосы будут отнесены к единому царству растений. Цунино и знать не знала ни о каком растительном царстве. На страницах книг ее ждали совсем другие открытия. Когда девочка, вероятно, лет в семь или 8, научилась сидеть подолгу смирно, им можно было уже не опасаться, что она прольет тушь, родители озаботились ее образованием. В провинции Этиго далеко не всем полагалось учиться грамоте. Всего за несколько лет до рождения Цунино Некой женщине из соседней деревни пришлось просить прощения у семьи мужа за то, что впустую тратила время, обучаясь читать и писать. Однако Цунино не была простой деревенщиной. Девочке с утонченным вкусом, обещавшей стать желанной невестой священника или деревенского старосты, надлежало писать изящным почерком изысканные письма, интересоваться поэзией, а в некоторых случаях и уметь разбираться в семейных счетах. Вдруг будущая свекровь, тщательно ведущая записи домашних дел, пожелает, чтобы невестка придерживалась ее письменных указаний. Вдруг сама Цунино окажется в такой ситуации, что ей потребуется заглянуть в инструкции свекрови. Положим, девушка не будет знать, как правильно расставить посуду на подносе. Общество возлагало большие надежды, Но умение женщин ориентироваться в определенных условиях. И Цунино полагалось оправдать эти ожидания. Повсюду в стране родители нанимали учителей и покупали тетради своим дочерям, чтобы те осваивали необходимую премудрость. Как написать незатейливое письмо подруге, как занести цифры в семейную бухгалтерскую книгу, как сделать короткую дневниковую запись. К тому времени, когда Цунино, опустившись на колени перед низким столиком для письма, впервые окунула кисточку в тушь, ее брат Гию, примерно на 4 года старше ее, уже учил грамоту и другие предметы. Возможно, они с Цунино ходили в одну и ту же сельскую школу. В некоторых местах мальчиков и девочек учили вместе. А может быть, кому-то из них или им обоим нанимали домашнего учителя. Но даже если брат с сестрой и сидели бок о бок, занимались они по разным программам. Каждый из них начинал с 48 букв японского фонетического алфавита. Освоить его было гораздо труднее, чем может показаться на первый взгляд, потому что у каждой буквы имелось несколько начертаний. Затем Гию, скорее всего, приступил к изучению «Книги имен», чтобы в будущем знать, как правильно обращаться к близким и дальним соседям и записывать семейные имена, населявших его край людей. Все эти Кахеи, Демпати и Дзембеи. Затем он выучился писать названия японских провинций, а также округов в составе провинции Этиго и окрестных деревень. Он прекрасно знал эти места, знал, какие деревья там растут как выглядят поля и дома, ведь то была его родина. Но Гию требовалось понять, как их различают и систематизируют чиновники. Со временем очертания букв станут так же привычны, как вид горной гряды на горизонте, и ему не придется задумываться над движениями кисти, когда он будет ставить свою подпись на официальной бумаге. Гию из храма Ринсензи, деревни Исигами, округа Кубики, провинции Этиго. Чтобы уяснить свое место в мире, Гию должен был представлять политическое устройство Японии, и не только это. Пусть смутно, но он уже осознавал, что живет в краю древних божеств, самых разных рангов, от духов-хранителей гор и озер до мифической проматери японских императоров, богини Солнца. Вряд ли Гию смущало такое обилие божеств, хотя он и рос в семье буддистов. В представлениях большинства обывателей японские боги и Будды относились к одному и тому же разряду, и их почитание нисколько не мешало людям поклоняться Будде. Территория обитания богов была незрима. Наверное, Гию полагал, что их власть распространяется на земле императора, чья семья правит Японией уже свыше тысячи лет. Император упоминался в книгах по истории и прочих сочинениях, но во времена Гию уже не представлял собой важной политической фигуры. Он жил отшельником у себя во дворце в городе Киото, писал стихи и совершал эзотерические ритуалы. Истинная власть в Японии принадлежала сёгуну, военачальнику, управлявшему страной из замка Ведо. Он напрямую распоряжался почти третью всех японских земель, включая родные края Гию. Кстати, подати, которые платил Эмон, отец мальчика, шли в казну Сёгуна Ведо. Остальную территорию страны поделили на области, которыми управляли другие вельможи. Одни держались вполне самостоятельно, собирали собственные подати с населения и не очень охотно подчинялись высшей власти. Другие были более сговорчивы и послушны. Но независимо от отношения к верховной власти, каждому из вельмож полагалось демонстрировать свою покорность Сёгуну и проводить в его ставке в Эдо каждый второй год. Всего японскими областями управляли около трехсот вельмож. Слишком много, чтобы Гию запомнил их всех. Поскольку большинство областей не граничили друг с другом, Он не мог изучить их очертания на карте. Однако мальчику полагалось знать крупнейшие области и города провинции Этиго, особенно город Такаду, потому что он находился ближе всего. В будущем Гию предстояло стать храмовым служителем, поэтому он изучал основы буддийского учения. Позже он должен будет отправиться в главный храм для посвящения в Сан. А пока он еще оставался ребенком, жил в родительском доме и осваивал неуклюжий китайско-японский гибрид, на котором никто никогда не говорил. Язык деловой переписки, пережиток тех времен, когда классический китайский считался единственным языком правящих кругов. У японцев и китайцев имелся общий набор сложных иероглифов, но языки отличались друг от друга, и их грамматический строй был разным. Гию читал официальные документы вслух, и иногда ему приходилось переставлять иероглифы местами. «Со страхом и трепетом смиренно мы представляем нижайшую просьбу», читал мальчик чуть ли не задом наперед, обучаясь правильно начинать прошение властям. Ему самому доведется пользоваться этим стилем, правда, без столь пышной подобострастности и словесной цветистости, когда нужно будет составлять бесконечные акты и договоры, закрепляющие такие повседневные сделки между простолюдинами, как соглашение о найме на службу, соглашение о суде, соглашение о продаже земельного участка. Для всех документов имелась строго определенная форма, Которую, к счастью, всегда можно было отыскать в том или ином подходящем для этого случая руководстве. Кроме того, Гию изучал классический китайский язык, ведь он еще оставался языком древней истории и философии. Старший брат Цуннино явно гордился тем, что умел слагать стихи на китайский манер. Свои творения он переплел в книжицу, крупно выведя на обложке имя сочинителя. Судя по некоторым фразам из позднейших писем, Ею интересовался трудами последователей Конфуция. Вероятно, его привлекали мудрость рассуждений древнекитайского философа, его мысли о ценности самопознания, добродетелях мудрого правителя и должном отношении к ближним. Согласно учению Конфуция, родителей полагалось чтить и слушаться. Также следовало уважать старших братьев, что не могло не радовать Гию, у которого было ни больше, ни меньше, как восемь младших братьев и сестер. Цунино и ее младшая сестра Киоми, близкая к ней по возрасту, тоже выучили кое-что из того, над чем корпели Гию и остальные их братья. Они знали самые употребительные иероглифы и не хуже мальчиков могли написать «Деревня Исигами» и «Храм Ринцинзи». Однако им не приходилось разбирать заковыристые канцелярские обороты и переписывать прошения об отсрочке податей. Навряд ли сестры всерьез занимались китайским языком, хотя Цунино, должно быть, знала древнекитайский трактат «Канон сыновней почтительности», Сяо якобы излагавший беседу Конфуция со своим учеником о природе почитания матери и отца. Года спустя в своем гневном письме ее дословно приведет знаменитые первые фразы трактата, не сомневаясь, что сестра правильно поймет столь изысканный намек. Но Цунино и Кийоми знали многое из того, что проходило мимо их братьев. Вероятнее всего, сестрам попадали в руки наставления для девочек, которые были настолько популярны, что переиздавались сотни раз. Основной текст в каждой из этих книжек всегда отличался назидательным тоном и скучной темой. Например, в великом поучении женщине книги с изящными тщательно прорисованными иероглифами говорилось, Единственные качества, которые украшают девушку — нежная покорность, целомудрие, милосердие и кроткий нрав. К счастью, в этих дидактических книжках встречались страницы и с более интересным содержанием. В «Великом поучении женщине» были отдельные иллюстрированные главы повести о Гэнди, знаменитого произведения средневековой японской литературы. В удивительной женской библиотеке имелась целая подборка советов, как удалять пятна. Например, для очистки лакированных изделий нужно использовать суп, а пятна от порошка для чернения зубов лучше сводить теплым уксусом. В этих книжках было много страниц с картинками. На них изображались женщины разных сословий — жены и дочери вельмож, самураев и простолюдинов. Все они были невероятно хороши собой и заняты привычными делами. Чистые и опрятные матери учили детей писать. Юные красавицы любовались собой в зеркалах. Трудолюбивые крестьянки пряли хлопок и стирали белье в огромных бамбуковых катках. Хрупкие девушки сгребали морскую соль на побережье. Крепкие горожанки развешивали на просушку нити лапши, красили бумагу и низали чётки. Обнаженные ныряльщицы за жемчугом погружались в воду, а за ними тянулись, словно водоросли, длинные распущенные волосы. Иногда на картинках попадалась среди взрослых какая-нибудь маленькая девочка, угрюмо наблюдавшая за работавшей матерью. Встречались исторические личности — а также литературные персонажи. Изящные круглолицые женщины, одетые в тяжелые двенадцатислойные наряды, как, например, героини повести о агенте. Были даже чужестранки в причудливых золотых украшениях, представленные как истинные образцы женской добродетели Древнего Китая. Их обычно изображали на фоне зубчатых гор в сопровождении благообразных старцев с аккуратными бородками. Каждая рассмотренная страница приоткрывала девочкам те или иные стороны женских переживаний, позволяла краешком глаза заглянуть в другую жизнь, побывать в другом месте, в другом времени, среди других людей. Скромные лавки, исхлёстанные ветрами соляные поля, выходящие прямо в сад богато обставленные комнаты, городские дворики, где хозяйки развешивают лапшу, рыбачьи лодки. Ничего подобного не было в далеком от моря уголке провинции Этиго. Цунино понимала, что у нее такие же шансы воочию увидеть другую жизнь, как попасть в Древний Китай на беседу с мудрецами. От нее только и ждут, чтобы она подросла. Тогда ей найдут мужа из семьи, похожей на отцовскую. Быть женщиной — означает уйти в другой дом, когда вырастешь. Это первое наставление из великого поучения женщине убивало в любой девушке всякую надежду на какой-либо удел, кроме замужества. Других путей не было и уцунено. Именно поэтому, пока ее братья изучали административное отделение земель Сёгуна и читали о божественных тайнах чистой земли, Цунино осваивала в своем воображении два полярно противоположных мира. Первый мир был ограничен семейным очагом, всецело подчинен воле будущего мужа. В нем ценились бережливость и тупое послушание. Второй мир представлял собой бескрайнюю вселенную женской красоты. Был украшен золотом и парчевыми тканями с диковинными узорами, Мечты о такой жизни посещали почти каждую маленькую девочку. Чтобы проложить путь в любую из этих двух жизней, Цунино нужно было научиться шить. К счастью, смастерить кимоно без подкладки не составляло большого труда. Для всех размеров бралась ткань стандартной ширины. Выкраивались самые простые куски — квадраты, прямоугольники, прямоугольные треугольники — и швы в основном делались прямыми. Однако шить, точно так же, как спать, ходить, открывать двери, всегда можно правильным способом, а можно неправильным. Девочки должны спать, сдвинув ноги и прижав руки к телу. Ходить так, чтобы их шаги были едва слышны, а двери раздвигать почти бесшумно. Шитье считалось одной из многих форм тренировки в усердии и самодисциплине, что, вероятно, раздражало девочку, которая предпочла бы листать книгу с картинками или играть в снежке. Но сказано в проверенном временем «Великом поучении женщине», а вслед за ним и в других книгах, «из всех умений, необходимых женщине, самое важное — владение иглой». Одна женщина, вспоминая свое деревенское детство, напишет много лет спустя. «Мне плохо давались шитье и каллиграфия, домашние бронили меня, ты не девочка». Правильно сшитое кимоно — это прежде всего умение соединять куски ткани прямыми свободными стежками, чтобы при необходимости его можно было быстро распороть для стирки. Носовые платки полагалось подшивать мелкими невидимыми стежками. Сложный в работе шелковый креп, который обычно растягивался при шитье, нужно было прошивать строго вдоль кромки ткани, чтобы она направляла руку. Жатый шелк следовало сначала разгладить влажным носовым платком. Для толстой ткани брали не шелковую, а пеньковую нить. При правильном способе шитья надлежало соблюдать тишину и полностью сосредоточиться на работе, чтобы стежки ложились ровно и шов выглядел аккуратным. И чтобы не путалась нить и не возникали узлы, которые потом нельзя будет распутать. Чтобы верно раскроить ткань, подобало тщательно все отмерить – иначе матери придется потом из этих кусков мастерить лоскутную куртку или пеленки для новорожденного. У Цунино и Кийоми было три младших брата, поэтому сестрам волей-неволей приходилось следить за швейными принадлежностями. Девочки не разбрасывали иглы, не оставляли их там, где до них могли дотянуться малыши. Правда, не только потому, что иглы были острыми и опасными, но и потому что они были дорогими, поскольку только очень искусный мастер мог выковать их и закалить. Когда иголка ломалась, ее следовало осторожно выбросить, а еще лучше — достойно вознаградить за верную службу и принести в дар Будде. Для шитья имелись и менее ценные инструменты — плоские деревянные линейки, ножи для кройки, пухлые подушечки для булавок и мелкие острые крючки, которыми подпарывали швы. Когда крючками не пользовались, их держали в лакированных шкатулках или в специальных ларцах с маленькими выдвижными ящичками. Однако нужда в них возникала постоянно, ведь шитья хватало всегда, поэтому девочкам не приходилось сидеть без дела им поручали шить посильные для их возраста и умения вещи. Детскую одежду, сумочки и кошельки, фартуки для служанок, белье и даже стеганные пальто и лоскутные одеяло на зиму. Кроме того, надо было распарывать кимоно перед стиркой, а потом заново сметывать их ровными стежками. Еще они занимались ремонтом одежды, окантовывали потрепанные края рукавов обрабатывали подол, штопали дыры и ставили заплаты. Девочки, живущие в больших семьях, обычно помогали вести домашнее хозяйство, и вышеперечисленные швейные работы в основном становились частью их каждодневных обязанностей. Тем более у жительниц сельской местности, где не было принято приобретать готовую одежду. Но даже в этой вполне обыденной жизни Что-то делалось с прицелом на будущее. В день свадьбы каждой девушки в доме родителей будущего мужа выставляли на всеобщее обозрение одежду, сделанную руками невесты. И пальто, и кимоно, и носки, и носовые платки. Все, что Цунино и ее сестры шили для себя, однажды станет и их приданным. Еще за ними дадут обувь, мебель, футоны – коробки порошка для чернения зубов, свежую тушь и пищую бумагу. Возможно, в приданное включат и набор позолоченных морских раковин, чьи внутренние стороны расписывают отрывками из известных стихотворений. Они нужны для ритуальной игры, во время которой подбирают две раковины так, чтобы первая фраза на одной и последняя фраза на другой составили бы по смыслу одно стихотворное целое символизирующее то единение, какое произойдет между женихом и невестой в брачную ночь. В приданном обязательно будет шкатулка со швейными принадлежностями, поскольку каждой молодой жене предстоит вести собственное хозяйство в условиях новой жизни, в незнакомом месте, без родителей, без братьев и сестер. Порой уроки шитья открывали перед способными ученицами Совсем иные возможности. Искусные мастерицы были востребованы во многих местах. Некоторые шли служить в дома богатых людей и обшивали их семьи. Горожанки из бедных чаще зарабатывали на жизнь подзенщиной. Женщины, научившиеся прясть или ткать, могли перебраться в Кирю, что в провинции Кодзуке, или другие подобные города – где имелись крупные шелкопредельные и шелкоткацкие мастерские. Умение шить подчас открывало новые горизонты даже девушкам, не собиравшимся наниматься ни на какую работу, как, например, Цунино, у которой не было оснований думать, что ей придется самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Искусство рукоделия развивало у них творческое воображение. Довольно скучно по многу раз – То распарывать старую одежду перед стиркой, то сшивать ее после стирки. Но всегда можно было помечтать, что работаешь с шелковой тканью лавандового цвета, с узором из белых цветков сакуры, и подбираешь к этому цвету алую подкладку с геометрическим рисунком. А еще к нему подошло бы и нежно-розовое нижнее кимоно. Или мысленно сочетаешь клетчатую ткань цвета морской волны с фиолетовой каймой в горошек и серо-коричневым поясом оби. В тех дидактических руководствах, что обычно читали девочки, иллюстрации были черно-белыми. Но изображенные на них изящные красавицы, читавшие книги в комнатах, обращенных в сад, наверное, носили те самые воображаемые одежды. А может быть, еще лучше такие наряды, которые в деревне Исигаме никто даже представить не мог. Что читали те женщины? О чем разговаривали? Куда направлялись, когда покидали свои комнаты? Какая жизнь была бы у Цунино, если бы она могла так одеваться? Девочка Цунино не просто сшивала раскроенную ткань, Старательно делая идеально ровные стежки, она собирала воедино оставшиеся части прошлого страны. Того прошлого, когда Япония была вписана в процесс общемировой торговли. К началу девичества у нее скопились десятки нарядов, которые, не помещаясь уже в стоячий шкаф, лежали в сундуках и корзинах. Ее гардероб состоял из самых разных кимоно. Из шелкового крепа, цвета глицинии с мелким узором и на подкладке. Из такого же шелкового крепа в мелкий, но другой рисунок и черного цвета. Полосатого кимоно на подкладке из шелка, сотканного в тетибу. Кимоно из шелка-сырца. На зиму имелись теплые одежды, подбитые ватой. Красновато-коричневого ястребиного цвета, более сдержанного чайного, атласные, и с белыми узорами, и со всевозможными полосами. Еще были верхние накидки из светло-розового дамаста и угольно-черного атласа. Летом Цунино носила однослойные полосатые и узорчатые кимоно, как из шелка цумуги, так и из хлопка. Каждая вещь ее гардероба была местного производства. Но вся эта одежда смогла появиться на свет лишь за счет расцвета торговли между разными странами, благодаря эпохе, которая давно миновала к тому времени, когда Цунино научилась шить. Большая часть ее гардероба была сшита из хлопка, который, как известно, не рос в Японии. Хлопок завезли в XV веке из Южной Азии через Китай и Корею. К началу XVI столетия его научились выращивать на местной почве, но не в таких количествах, чтобы полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке. Шёлк в Японии ткали с древности. Однако и в этом случае спрос на готовый материал значительно превышал предложение. В результате Япония импортировала китайский шёлк в больших количествах. В бурные времена эпохи воюющих провинций японцы были печально известны как отчаянные пираты и азартные торговцы. Отправляясь из гавани Японского моря, они совершали налеты на побережье Китая и добирались до Юго-Восточной Азии, где меняли камфору, рис и серебро на оружие, оленьи шкуры, порох, ткани и сахар. Стержнем японских торговых отношений стали драгоценные металлы, которые с поразительной скоростью практически бесперебойно добывались в недавно открытых рудниках. По всему архипелагу стремительно росли города, населенные алчными старателями, бандитами и ничего не решающими чиновниками. То, что начиналось как региональная торговля, когда китайский шелк обменивался на японское серебро, в начале 17 века приобрело глобальный масштаб. С появлением голландской ост компании Япония вышла на мировой рынок. Эта нидерландская компания, довольно быстро обустроив свои торговые фактории на берегах Индийского океана и в Юго-Восточной Азии, начала отправлять в японские порты суда, гружённые шелковыми нитями и индийским хлопковым волокном. Ближе к середине XVII столетия, когда сёгуны из рода Токугава окончательно закрепились в Эдо, Япония сошла с арены бурной мировой политики и военных конфликтов. При дворе сёгуна уже к 1630 годам были всерьез обеспокоены распространением христианства, которое воспринималось как пагубная чужеземная религия. Особенно ситуация обострилась после того, как в 1637 году на острове Кюсю вспыхнуло массовое восстание, причем к мятежникам примкнула группа новообращенных христиан из числа влиятельных граждан. Сёгун запретил иностранным послам и торговцам вступать на землю Японии, сделав исключение лишь для голландских протестантов, разрешив им высаживаться в порту южного города Нагасаки. Голландцы добились подобной привилегии, так как сумели убедить японского правителя, что они, в отличие от своих конкурентов-католиков, не заинтересованы проповедовать христианство среди местного населения. Примерно в то же время Сёгун запретил своим подданным любые путешествия южнее островов Рюкю и западнее Кореи. Таким образом, японцы, находившиеся в момент оглашения указа далеко от родных берегов, фактически оказались в изгнании. Закрыв порты для иноземцев, Сёгунат попытался сохранить и даже расширить международную торговлю. Однако к этому времени японские рудники оскудели, а правителя страны всерьез беспокоило количество вывозимых с островов драгоценных металлов. Поэтому Сёгун в 1668 году наложил строгий запрет на экспорт серебра, а с 1685 года ограничил экспорт медиа. В это же время были приняты новые указы, сократившие импорт китайского шелка. В течение последующих десятилетий Япония начала самостоятельно производить шелк, а затем хлопок в объемах, вполне удовлетворявших запросы внутреннего рынка. Голландские и китайские корабли по-прежнему заходили в порт Нагасаки с грузом дорогой ткани. Но самыми прибыльными товарами теперь стали, кроме иностранных книг, женьшень, сахар, лекарственные средства все, что не производилось в самой Японии. Как ни странно, но более века спустя следы той бурной торговой эпохи еще продолжали прослеживаться, хотя бы на примере гардероба девочки Цунино. Скажем, у нее было кимоно из шелка в нанкинскую полоску и несколько нарядов из ткани в полоску Сантаме. В первом случае название дано по китайскому городу Нанкину издавна славившемуся производством шелка. А во втором названии жила память о португальской колонии сан томе что близ Мадраса. До прихода в страну голландской Ост-Индской компании японцы не носили полосатых одежд. Даже само слово «сима» — «полоска» — произошло от слова, означающего «остров», потому что ткани с таким рисунком привозились из дальних стран. Многое в окружающем Цунино мире напоминало о торговле, процветавшей в семнадцатом столетии. Табак, который выращивали в селах недалеко от Исигами, и которым утонченные красавицы набивали свои длинные тонкие трубки, когда-то завезли из Нового Света. Оттуда же прибыл и сладкий картофель, росший теперь на солнечных склонных холмов. Он явно вносил разнообразие в рацион бедных крестьян и продавался на городских улицах. Часы, имевшиеся в отдельных богатых домах, были сделаны японскими мастерами, но по европейским образцам и приспособлены для японского счета времени. Встречались и другие товары, в основном очень дорогие, завезенные в страну относительно недавно. Образцы набивного ситца – из которого модницы шили умопомрачительные стёганные лоскутные наряды. Разная оптика, очки, продававшиеся в городских лавках, а порой и у странствующих торговцев, увеличительные стекла, сквозь которые оценщики рассматривали царапины на клинках, телескопы, позволявшие жаждущим знаний астрономам изучать небеса. Голландские книги — По ним картограф Инна Тадатака научился измерять территории, и именно они сподвигли одного молодого натуралиста написать «Сутру о ботанике». Благодаря наследию давней эпохи мореплавания и наличию в стране кое-каких оставшихся иностранных товаров, повседневная жизнь не утратила связи с материальной культурой остального мира. Как в Европе и Северной Америке, Так и в Японии молодые женщины надевали для работы дешевую одежду из хлопчатобумажной ткани с набивным рисунком. Состоятельные мужчины носили на цепочке часы, а во многих домах любили пить чай с сахаром. Однако японки из хлопка шили кимоно и носили их широкими шелковыми поясами. Часы отчитывали неравномерные промежутки времени — названные по знакам китайского зодиака. Например, час лошади, час собаки. А сахар смешивали с тонко смолотой рисовой мукой и подавали к несладкому зеленому чаю в виде так называемых «сладких моти», ярко раскрашенных, приготовленных на пару клетцок. Немецкий путешественник, натуралист и хирург Энгельберт Кемпфер на исходе XVII века, проживший два года в торговой фактории в портовом городе Нагасаки, назвал Японию «замкнутой империей». Пожалуй, он несколько сгустил краски, хотя, вне всяких сомнений, Япония была страной обособленной, недоступной для большинства иностранцев и лежавшей в стороне от мировых торговых путей. Все это нашло свое отражение – и в ее культурных традициях. Надо сказать, что в годы, на которые пришлось детство Цунино, дальние страны все-таки подступали ближе. На Большом пруду, конечно, продолжали покачиваться лишь небольшие лодки местных рыбаков, но вот моря вокруг японского архипелага уже бороздили многочисленные корабли. Укрепленные неповоротливые суда везли опиум из Калькутты к берегам Китая, где вставали на якорь в укромных бухтах, и дожидались, пока контрабандисты на своих весельных лодках перевезут на сушу темное липкое содержимое их трюмов. Вдоль всего американского побережья, от Аляски до Верхней Калифорнии, сновали пироги, груженные шкурами каланов, то есть морских выдер. Шкуры продавали торговцам на американских судах с высокими деревянными мачтами и сложной оснасткой. Эти суда возили меха на Гавайи и в Кантон, переправляли североамериканский женьшень в Китай, доставляли сушеные морские огурцы с островов Фиджи в Манилу, а гвинейскую древесину в Гонолулу. Китобойные суда, оснащенные гарпунами и гигантскими котлами для ворвания, гонялись за своей добычей по всему Тихому океану, в то время как охотники на тюленей дрейфовали в узких заливах, где сгоняли своих жертв с прибрежных скал и забивали их до смерти дубинками. А между тем, суда почти всех видов и размеров перевозили людей с одного океанского берега на другой, подчас против их воли. Торговые суда... Вместе с грузом принимали на борт индийских преступников и доставляли их на вечное поселение в Пенанг. А корабли британского флота, позаимствовав инвентарь у работорговцев Атлантики, кандалы, железные ошейники и цепи, перевозили лондонских каторжников в австралийский залив Ботани. Когда все эти морские пути пролегли вблизи японских островов, Дети на побережье, которое так тщательно изучал ино Тадатака, стали замечать новые большие корабли с треугольными парусами и странными флагами. Жители провинции Хитати, расположенные вдоль Тихоокеанского побережья, в 1807 году увидели на горизонте иностранное судно, кстати, первое появившееся у их берегов с 1611 года. В следующие 40 лет подобное зрелище станет для них вполне привычным. Чаще всего в японские воды заплывали североамериканские китобои, желавшие освоить местные земли в северной части Тихого океана. В романе «Моби Дик» Герман Мелвилл, увлеченный и заинтригованный Японией, предсказал –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 которые, подкрепившись диким чесноком и соленой олениной с Камчатки, мечтали дать японским горам и мысам имена знаменитых российских полководцев. Большинство чужих судов проходили мимо, сторонясь японских гаваней. Некоторые из китобоев все-таки пытались сойти на берег, так как отчаянно нуждались в провианте, особенно в овощах и фруктах, спасавших матросов от цинги. При первом же знакомстве с ними японские крестьяне обычно выясняли, что иноземцы любят кисловатые сливы, терпеть не могут жареный тофу и отвратительно пахнут. Русские, лучше снаряженные и менее потрепанные штормами, хотели бы наладить с японцами дипломатические и торговые отношения. Однако местные сановники, вступив с ними в переговоры, сочли их слишком высокомерными и требовательными. К тому же русские довольно враждебно встречали любые расспросы. Обыкновенно заморским нарушителям границ разрешали пополнить запасы, но затем их отправляли в Освояси с требованием не возвращаться. Тем временем японские мореплаватели, выходя в море на своих судах, которые становились более крупными, прочными и лучше оснащенными, все чаще сталкивались в пути с иноземными кораблями. Бывало, что их самих сносило к чужим берегам. Попадая в шторм, они срубали мачты, дабы судно не перевернулось, и отдавались на милость волн. Иногда они дрейфовали месяцами, питаясь рыбой, морскими птицами и всем, что находилось в трюмах. Одних скитальцев выносило к Филиппинам, Аллиутским островам или полуострову Олимпик, других подбирали проходящие мимо корабли. И тогда они внезапно для себя попадали в компанию чужаков, говоривших на английском, русском, испанском языках. Иногда японским морякам удавалось вернуться на родину. Обычно их доставляли домой иностранные капитаны, имевшие свои скрытые мотивы установить, например, торговые отношения с береговой администрацией. Вернувшихся подолгу допрашивали чиновники-самураи, добывая сведения о чужих странах. Выпотав все разведданные у мореплавателей, чиновники нередко запрещали им даже разговаривать с кем бы то ни было об увиденном и услышанном в дальних землях. В начале XIX века Власти страны были на самом деле серьезно обеспокоены грядущим вторжением внешнего мира. Их тревогу подпитывали как реальная картина появления у японских берегов иностранных судов, так и ползучее распространение новых знаний. В те времена жил некто Хонда Тасиаки, потомок самурайского рода, и вроде нашей героини Цунино уроженец провинции Этиго. Он стал известен своими будоражащими умы экономическими трактатами, в которых призывал Японию к весьма динамичным действиям – исследованию новых земель, активной разведке, с последующей экспансией и международной торговли. Кондо Тасяки -то советовал установить деловые отношения с Россией и отправлять японские торговые суда в заокеанские страны. Предлагал колонизировать далекий, лежащий к северу, остров Карафуто, нынешний Сахалин, и приводил в пример Англию, государство почти того же размера, что Япония, которой удалось построить сильную морскую державу и огромную колониальную империю. Конечно, среди тех, кто окружал совсем юную Цунино, не было ни одного человека, хоть чем-то напоминавшего этого бунтаря. Выступая против традиционных верований, Хонда заявлял, например, что религиозные песнопения на санскрите звучат как лягушачье кваканье, а буддизм заставляет верующих проводить жизнь в полном невежестве. Он утверждал, что японцам следует полностью перейти на фонетическую систему письма, так как китайские иероглифы чересчур сложны. Детям тяжело в них разбираться, и потому из них вырастают полуграмотные люди. При дворе Сёгуна были знакомы с сочинениями Хонды, но высокие чиновники считали его слишком эксцентричным и, разумеется, не прислушивались к его советам. Отголосок наполеоновских войн в конце концов достиг и берегов Японии, правда, в виде британского военного корабля, вдруг показавшегося на горизонте. В любом случае, люди Сёгуна были к этому не готовы. Ранней осенью 1808 года корабль беспрепятственно вошел прямо в гавань Нагасаки, подняв для маскировки голландский флаг. Самураи, охранявшие порт, решили, что судно принадлежит голландской остынской компании и потому не предприняли никаких действий. Можно представить их потрясение, когда сошедшие на берег англичане в первую очередь взяли в заложники нескольких местных голландцев, как союзников Бонапарта. В обмен на возвращение пленных пришлось выдать чужакам провиант и воду. Британский корабль был так огромен и так грозно вооружен, что казался японцам плавучим замком. В итоге... В искуплении своей роковой ошибки смотритель гавани покончил с собой. Тем временем русские, чьи попытки установить торговые отношения потерпели фиаско, совершили несколько набегов на северные острова Архипелага, сжигая деревни и нанося чувствительный урон рыбному промыслу. В какой-то момент они даже хотели взять в плен все японское население Карафуто, и отправить его на Аляску, чтобы основать там колонию. Планы эти не осуществились, однако не на шутку встревоженные японские власти пришли к решению больше не допускать подобных промахов. Когда в 1811 году русский военный корабль «Диана» бросил якорь у северного побережья Хоккайдо, японцы взяли его команду в плен и держали в заточении три года без устали допрашивая моряков о планах Российской империи на японский север. В конце концов, Сёгун в 1825 году издал указ, по которому следовало силой пресекать любые попытки иностранцев вторгнуться в страну. Согласно этому указу, японцам давалось право без предупреждения обстреливать все чужеземные корабли, приближавшиеся к любому порту, кроме Нагасаки. Всякое иностранное судно, причалившее к берегу, надлежало сжечь, а его команду — казнить, без промедления. В других краях, лежащих за пределами Японии, всех маленьких девочек учили бояться чугунных пушечных ядер, чумных кораблей, несущих загадочные и страшные болезни, и уродливых белых людей, которые могли затащить девочек на свои суда и увезти далеко за море. Однако Цунино вряд ли тратила хоть какое-то время на размышления о странных рыжеволосых людях с бакенбардами и усами. Она не пугалась чужестранцев, поскольку в деревне сигами таковых не видали, А потому и детям не рассказывали о них никаких страшных историй. Можно предположить, что духи, водившиеся в лесу и большом пруду, были для местных жителей гораздо реальнее. Впрочем, им и без того хватало, чего бояться. Летом – голодных медведей. Зимой – внезапных снежных лавин, хранивших под собой целые деревни. Моровых поветрий – таких как корь и оспа, губивших целые семьи. Весной 1815 года, когда отцу было 11 лет, в храме Ринцензи умерла ее младшая сестра Умэка, всего трех недель от роду. Глава семейства Эмон, бывший в отъезде на момент ее рождения, свою дочь так и не увидел. За старшего в доме оставался 15-летний Гию. Ему впервые пришлось исполнять те обязанности, которые лягут на его плечи, когда он сменит отца на посту главы храма. Он договорился со служителями соседнего храма о погребальной службе, принял от соседей утешительные подношения в виде свечей, овощей и монет, проследил, чтобы накормили рисом и тофу всех скорбящих и тщательно записал, во сколько это обошлось. Пока родные молились о возрождении Умэки в чистой земле, Цунино, возможно, уносилась мыслями в другое место, не менее заманчивое и далекое. Она мечтала о столице Сёгуна, о величайшем городе Японии Эдо. В Эдо были напечатаны почти все книги из собрания ее отца. В Эдо отправлялись деревенские жители на сезонные заработки – или на поиски постоянной работы прислугой. В Эдо ехали местные торговцы шелком для встреч с городскими купцами. В одном столичном квартале могло разместиться больше людей, чем жило в Осигаме и двух соседних деревнях вместе взятых. Этиго, родной край Цунино, считался совсем глухим, но на самом деле до Эдо было всего две недели пути горными тропами. Жители провинции узнавали столичные новости не только благодаря книгам, гравюрам и картам. Многое рассказывали те, кто уезжал туда зимой на заработки, а по весне, разжившись горсткой золотых монет, возвращался домой, привозя с собой свежайшие сплетни. От них соседские жены и дети слышали рассказывая о странных обычаях того места, где почти не бывает снега. Там, в канун Нового года, На виду у всех бродят по улицам черные демоны, а заклинатель может схватить любого из них и швырнуть в море. Там, ранней весной, берега реки утопают в белоснежном цветении слив и яркой зелени ив, что приводит в изумление всех приезжих. Там зимними ночами по улицам бегают голые молодые плотники, распевая гимн Будди Амиде и обливая себя водой, чтобы кратким мигом страдания доказать силу своей веры. Даже самые благочестивые жители провинции Этиго не стали бы такого делать, так как сразу замерзли бы насмерть. Но охотнее всего, вернувшиеся оттуда, говорили о богатой, прямо роскошной жизни в процветающем Эдо. Истории были разные. О бесконечных рядах лавок, тянущихся на несколько километров во все стороны о целых ордах уличных торговцев, продающих такие диковины, каких приезжие никогда прежде не видали и даже не догадывались, что захотят их купить. Об огромных купеческих домах, о несметных полчищах парикмахеров, уличных уборщиков, прачек и золотарей. Они сновали повсюду, настойчиво предлагая свои услуги и не забывая требовать чаевых. В столице имелось множество способов потратить деньги. Еще больше находилось путей разжиться ими, и порой было нелегко разграничить между собой честный труд, развлечения и вымогательство. Мужчины семьи Цунино неплохо знали Эдо и часто авторитетно рассуждали о столичных друзьях, храмах, городских кварталах. У них были связи и в Киото, городе императора, где находился главный храм их школы, куда они время от времени совершали паломничество. Эмон бывал там в молодости. Гию отправился туда в 1821 году, как только принял сам. Однако в Эдо у семьи имелось больше знакомств, ведь столица была ближе к провинции Этиго и намного сильнее будоражила умы местных жителей. Дядя Цунино, паршивая овца в поколении Эмона, за несколько лет до рождения девочки был взят на воспитание в семью служителя столичного храма в деловом квартале Высокусе. Родные Цунино обменивались письмами с несколькими храмами в Эдо. Гиссену, младшему брату Цунино, предстояло поехать туда учиться. Имея трех старших братьев, юноша не наследовал храм, но зато ему предстояло получить хорошее образование. Кроме того, семье явно могло пойти на пользу, если бы он завязал знакомство со служителями их религии и держал родню в курсе последних событий. Женщины семьи Цунино не ездили в Эду. По крайней мере, их путешествия туда никак не отражены в семейном архиве. Но и для них столица кое-что значила. Для женщин, чья жизнь проходила в глухой провинции, слово «эдо» звучало как волшебное заклинание, отворявшее дверь в прекрасный мир. Оно для сельских жительниц было синонимом красоты и тонкого вкуса, ведь девушки даже волосы укладывали в стиле «эдо», хотя это мало чем напоминало прически столичных модниц. Слово «эдо» сулило необычайно занимательные истории — как взрослым женщинам, так и маленьким девочкам, сидевшим зимними вечерами у очага и слушавшим, как их родительницы расспрашивают гостей о городских новогодних обычаях. Для юных девушек в этом слове таились разом и мечта о совершенстве, и понимание, насколько недостижим тот идеал, о котором твердили их наставники, получившие воспитание в столице. Девушкам постоянно приходилось выслушивать замечания. И пояса оби у них повязаны низко, и манера говорить у них слишком грубая, и гостей они приветствуют неправильно, и пройти по улице не умеют красиво. Но в первую очередь слово «эдо» манило обещанием свободы. Ведь сколько непокорных, недовольных своей участью и отчаявшихся женщин грезило побегом, чувствуя, что им больше нечего терять. Деревенская девушка Миё из провинции Этиго ненавидела жениха, которого выбрал ей брат, и умолила семью не выдавать ее замуж, а отослать куда-нибудь подальше, в служение. Вероятно, она мечтала о своем будущем в Эдо, куда отправлялись на заработки многие ее соседи. Несчастная в браке женщина по имени Риё из провинции Сагами, бросила мужа и перебралась в столицу с двухлетним ребенком. Там Рио нанялась кормилицей в семью самурая и начала новую жизнь. Дочь ростовщика Таки из провинции Мусаси сбежала в Эдо вместе с мужем, который не ладил с ее родней. Пара сняла жилье на окраине города. Крестьянская девушка Суми из провинции Хитати удрала из дома с мужчиной, пообещавшим отвезти ее в Эдо. Когда за ней явился старший брат, она заявила, что лучше будет выполнять самую тяжелую и грязную работу или даже умрет, чем оставит город. Еще одна крестьянская дочь по имени Митти, отправленная в услужение к богатому вельможе, наотрез отказалась возвращаться в родную деревню. Она сказала, что дома ее ничего не ждет вышла замуж за самурая и осталась жить в Эдо. В невообразимо далеких от Японии странах жили тоже такие женщины, которые рассматривали яркие картинки, слушали разные истории, завидовали своим братьям и вынашивали планы побега. В последние годы 17-го столетия, после вспышки чумы, женщины из итальянских деревень устремились в Венецию. В том же веке английские молочницы охотно бросали родные места ради лондонских туманов. В эпоху просвещения сельские девушки заполонили Париж. Таким образом, можно сказать, что к началу XIX столетия в Европе среди женщин определенного социального статуса уже сформировался данный стереотип поведения. Некая английская горничная свидетельствовала в 1616 году, что ушла от отца против его воли и отправилась жить в Лондон. Одна молодая финка бросила в 1644 году ненавистного мужа и нанялась прислуживать в господский дом в Стокгольме. Когда за ней явился супруг, она сбежала из города вместе со своим новым хозяином. Мариана Лафарж покинула родную деревню в 1780-е годы и отправилась в город Экс, поскольку считала, что родители любят ее меньше, чем братьев и сестер. Русская современница Цунино по имени Аннушка оставила неверного деревенского ухажера и устроилась горничной в дом француженки в Санкт-Петербурге. Для девушек, которым не нравились сельские парни, для дочерей, которых избивали отцы – для скучающих крестьянок, которые не могли больше видеть коров и ячменные или рисовые поля, для юных модниц, которые мечтали носить наряды с картинок, для жен, чьи мужья были грубы, скучны или просто слишком стары, для невест, испытавших разочарование в первую брачную ночь, для всех этих женщин город казался маяком. Понятие «города» стало равно идее свободы. Понятие города стало местом возможностей. Местом воплощения тех историй, которыми они утешали себя. Историй о том, как может преобразиться человек в людном неизвестном месте, где никто друг о друге ничего не знает, где можно затеряться, а потом объявиться вновь, став совсем другой личностью». Во всех частях света, где благодаря подъему рыночной экономики расширялась территория новых возможностей, которые сельские женщины могли бы постичь хотя бы в своем воображении, они, как правило, срывались с насиженных мест. Они верили, что в городе их ждет нечто совсем иное, нечто лучшее. Цунино не знала ничего о тех других женщинах хотя все они жили в мире очень похожем на её собственный. Они тоже учились шить шелковой и хлопчатобумажной нитью, правда, мало кого из них учили читать. Они тоже носили наряды в полоску, пили чай и, если могли себе это позволить, употребляли сахар. Они все шли похожими путями, хотя и пейзажи вокруг них были разными, и языки, на которых они говорили, Отличались. Понятно, что Цунино никогда не придется ни побывать в их местах, не узнать их языки. А пока... Пока она жила своей детской жизнью, и ее занимали привычные вещи. Братья, которых она любила и на которых обижалась. Стрекозы на большом пруду, вечно падающий снег, книги из отцовской библиотеки. Иголки и нитки из материнской шкатулки, шелковое кимоно, хранящиеся в сундуке с ее приданным, благовония, курящиеся на алтаре. Пока в ее жизни была деревня, которая еще не имелась на картах провинции. Были кедры, еще ожидавшие своего часа, когда их назовут растениями. И все-таки каким-то образом она что-то уловила. Родившись в краю, который только недавно разметили и нанесли на карты, живя в стране, где заново определялись очертания природного мира и лишь едва намечались политические линии грядущей имперской эпохи, она тоже, высоко задрав голову и глядя поверх такой привычной жизни, всматривалась вдаль и представляла себе совсем иной мир. Что толкало ее на это? Иллюстрации в книгах? Усвоенная с детства привычка думать о чистой земле? Сила воображения, рождавшая мечты о дальних землях и лучшей доле? Или нечаянно подслушанный разговор о городе, возможно, связанный с будущим ее младшего брата Гиссена. Может быть, то было лишь смутное ощущение, что ей всегда будет мало той жизни, которой живет ее мать? Впрочем, не исключено, что осознание собственной судьбы пришло к ней позже, когда потерпели крах, планы обустроить свою жизнь на привычный деревенский манер. Когда вдруг показалось, что будущее невыносимо. Какова бы ни была причина, но в какой-то момент Цунино начала осмыслять конфликт, определивший всю ее дальнейшую жизнь, и поняла, что назревал он уже давно». Эту проблему она обозначила едва ли не в первом письме домой. О ней же она неоднократно говорила своим близким, прежде чем доверить ее бумаге. «Я хотела уехать в Эдо, но вы меня не пускали».